Глава тринадцатая «Мам! Мама!» — кит тормошил меня за плечо. «Мы приехали, вставай!» «Что?» — я испуганно распахнула глаза и села. «Телега! Адам!» От сна голова стала чугунной, мысли текли вяло. «Я останавливаюсь здесь», — негромко произнес Адам. «Можете не торопиться. Прощай, Эстра. «Прощай!» Заторможенно откликнулась, провожая мужчину взглядом. Внутри поднялась волна гнева. «Он мне ничего не должен, но бросил нас тут, словно мы щенки под заборные. Черт с тобой, карма настигнет». Спрыгнув с телеги, я вздохнула, осматривая наши пожитки. «Довольно много, мы их сами не дотащим до портального зала. Тем более я даже не представляла, где он, а на улице уже довольно темно». «Может, остаться здесь?» Со стороны дверей послышался громкий мужской хохот, а следом ему женский, кокетный. «Нет, я не могу туда ребенка притащить». Возле конюшни крутился мальчишка-подросток. Он щедро насыпал пегой лошадки овса и поставил рядом целое ведро чистой, прохладной воды. «Ты нам не поможешь?» — спросила, подходя к мальчишке ближе. «Чем?» Мальчишка окинул заинтересованным взглядом наши пожитки, кита, жмущегося ко мне, а главное, медную монетку, которую я достала из мешочка. «Нам нужно к портальному залу. Наверное, нам нужен экипаж, чтобы все это донести». Я обвела рукой мешки. «Могу помочь загрузить», — мальчишка пожал плечами. «А экипаж? Я сейчас дядьку Ефима позову. Вон он стоит». Я посмотрела в сторону, куда указывал подросток. Возле дороги стоял закрытый экипаж. Там сидел мужчина, даже скорее дедушка. Мальчишка шустро подбежал к экипажу и принялся что-то говорить, указывая на нас. «Мама, я кушать хочу», — хныкнул Кит и зевнул. «Потерпи немного», — попросила я, прижав ребенка к себе. "Доберемся до столицы, и там уже покушаешь». «Темно уже, страшно», — шепнул Кит. «А мы не потеряемся?» «Знаешь, милый, есть такое выражение — язык, да...» Я осеклась, понимая, что такого города, как Киев, нет и не было. «Язык до столицы доведет. Это значит, что можно просто спросить дорогу, и нам ее подскажут, так что не переживай». Старик кивнул и слегка стеганул лошадь, подъезжая к нам. «К портальному залу?» — спросил мужчина, спрыгивая на землю, словно ему лет двадцать. «За серебряную монетку довезу. Если подходит, то садитесь». «Подходит. Только у нас вещей много». Я кивнула на мешки. «Да разве это много?» — старик усмехнулся. «Эй, Дик, ну-ка помоги. А вы садитесь. Мальчик ваш совсем уставший». Я всё же подождала, пока все мои мешки поставят на специальную подножку и тщательно примотают к экипажу, и только потом отдала Дику заслуженную монетку, а также расплатилась с кучером. И только потом залезла в экипаж и отдернула шторку, чтобы видеть, где мы едем. До портального зала мы добрались довольно быстро, городок маленький, все рядом, но своими силами мы бы не дошли слишком много тащить. Кучер помог нам донести вещи до входа и уехал, а мы так и остались у входа, боясь сделать шаг в неизвестность. Прямо перед носом распахнулась дверь, и на улицу вывалилась молодежь: Девушки в красивых нарядных платьях, парни в костюмах. Смеясь и переговариваясь, они обогнули нас и поспешили дальше по тёмной улице. Идем, малыш!» — шепнула Якиту и, распахнув дверь, подтолкнула ребенка внутрь. «Дверь мне подержи, я мешки перетащу». «Я вам помогу», — воскликнул парень, который собирался выйти на улицу. Он смотрел по сторонам ищущим взглядом. «Вы не видели, куда пошли студенты?» «Налево свернули», — благодарно улыбнувшись, отозвалась я. «Спасибо вам большое». «Да не за что», — парень широко улыбнулся, сдувая косую челку со лба. «Скажите, нам портал в столицу нужен, куда идти?» «А вон там, видите, очередь небольшая». Парень резко замолчал и еще раз оглядел кучу мешков. «Идёмте, я вас провожу». «Спасибо», — поблагодарила еще раз. «Даже не представляю, сколько бы я мучилась, вот так таская вещи самостоятельно». Там впереди очереди была арка, похожая на металлодетектор, с одним отличием, с другой стороны никто не выходил. В арку входили, и все, словно испарялись. Впрочем, так и было. Благородный незнакомец поставил нас в очередь, а сам убежал куда-то, но вскоре вернулся с тележкой. На нее загрузил все вещи и перевез ближе к нам. «Вот эту тележку, когда переложите вещи в экипаж, просто оставьте на улице», — торопливо пояснил парень. Подмигнув киту и махнув мне рукой, он убежал, а я едва сдержала слезы от облегчения. потому что мне не надо будет как-то затаскивать вещи в портал, потом вытаскивать и тащить к экипажу, предварительно найдя его. «Куда вам?» — буркнул усталый служащий, мельком глянув на меня, кита и щенка, которого кит не спускал с рук с самого постоялого двора. «В столицу», — выдохнула я, стараясь не нервничать. «Пять золотых и медяшка за животное». Отсчитав деньги, я отдала их служащему. «Заходите в портал». Ширма немного отъехала в сторону, открывая перед нами просто невероятной красоты арку. Она мерцала радужными цветами, давая понять, что это самое настоящее волшебство. «Проходите, не задерживайте очередь», вздохнул служащий, без каких-либо эмоций глядя на нас. Словно он и не живой вовсе. Идем, милый, идем, шепнула, подталкивая Кита. Всего мгновения и легкое головокружение, и вот мы уже стоим в абсолютно другом месте, и народу здесь многим больше. «Мама — это столица!» — шепнул Кит, поглаживая Кузю, который от волнения заскулил. «Надеюсь», — нервно хохотнула, толкая тележку перед собой. Идем искать экипаж». С экипажем проблем не было вообще никаких. Они, словно такси, стояли прямо на входе из портального зала. «Господин, нам нужно вот по этому адресу». Я протянула кучеру, самой ближней к нам повозке, бумажку с адресом. Отвезете? Мужчина прочитал адрес и изумленно поднял брови, а затем оценивающе глянул на нас. «Вы уверены, что не ошиблись?» «Уверенно», — кивнула я. «Там живет наш друг». «Что-то не похоже вы на друзей герцога», — усмехнулся мужчина. «Значит, вы нас не повезете? раздраженно уточнила я и забрала бумажку с адресом. «Отвезу. Мне-то какое дело?» — хохотнул мужчина. «За пять серебряных, если есть, только. И рядом постою. Вдруг вам придется обратно ехать. Только это. Деньги. вперед. Знаете, я передумала. Я поморщилась, понимая, что с этим человеком даже разговаривать неприятно. Мужик еще раз хохотнул и пожал плечами, мол, это наше дело. А мы пошли к следующему экипажу. Второй кучер молча прочел адрес, обозначил такую же цену и спрыгнул с козел, чтобы перегрузить наш багаж. «Мама, а если нас там не примут?» — тихо спросил Кит. «А если выгонят?» «Солнце, не переживай так», — шепнула я. «Разве нас могут выгнать, если сам герцог приказал нас принять? У меня же есть записка». На самом деле я тоже переживала. Не до паники, в случае чего снимем домик какой-нибудь, но все равно было страшно. Удобно устроившись, я отдернула шторку и выглянула в окошко. Столица не была темной, она сверкала. Магические фонари освещали улицы, а здания подсвечивались маленькими фонариками. Мы с Китом, словно заворожённые, не отрывали носов от стекла, стараясь не упустить ничего. Минут через пятнадцать экипаж остановился напротив небольшого особняка. «Приехали», — открыв дверцу, сообщил кучер. «Вещи заносить в дом?» «Пока не надо», — занявшись, отказалась я, во все глаза глядя на дом. «Страшно. Мои мешки лежали рядом со мной, кит прижался к боку, обнимая щенка. А я все никак не могла осмелиться сделать шаг». словно я сейчас переступлю какую-то черту, после которой назад дороги не будет. «Постой здесь, ладно?» — шепнула Киту, доставая письмо и распахивая калитку. Послышался тихий мелодичный звон, словно где-то на калитке был ловец снов. Входная дверь распахнулась, выпуская на улицу седобласовому мужчину. «Здравствуйте! Его светлости нет дома», — спокойным ровным голосом сообщил дворецкий. «Здравствуйте, я знаю, да». Он сказал передать вам письмо. Я протянула сложенный лист мужчине и замерла. «Госпожа Краснова, это вы?» «Да, все верно». Подтвердила, удивляясь, что Кристофер записал именно мою фамилию, земную. «Добро пожаловать, госпожа Краснова. Вещи можете оставить, их занесут в ваши комнаты». Кивнул дворецкий и отошел в сторону, намекая, чтобы мы прошли внутрь. «Меня зовут Хаббард. Сейчас подойдет Летиция и проводит вас в комнаты». «Кит, идем, позвала я сына. Мальчишка подбежал ко мне и, боязливо глядя на мужчину, прошмыгнул в дом. Кузя пару раз тявкнул на незнакомого человека, но тут же замолчал. Кит что-то зашептал щенку, успокаивающе поглаживая. Летиция оказалась взрослая дама лет сорока. Окинув нас взглядом и поздоровавшись, женщина посмотрела на Хабарда. «Летиция — это гости его светлости, госпожа Краснова с сыном. Выдели гостям комнаты, собака будет жить с маленьким господином, устрой гостей как положено и накрой ужин». «Конечно!» — кивнула женщина, коротко улыбнувшись, и повернулась к нам. «Добро пожаловать, госпожа Краснова, господин Краснов. идемте, я вас провожу». И только после этого я смогла расслабиться, поняла, что нас не выгонят ночью на улицу и не посмотрят, как на оборванцев. Может, у себя в мыслях прислуга и приняла нас за нищих, но благодаря дисциплине не позволила себе даже косого взгляда. «В любом случае, нам есть где сегодня ночевать, и нас покормят, а дальше буду смотреть». «Ваши покои, госпожа Краснова!» Летиция распахнула дверь и пропустила нас вперёд. «Гостевая зона, спальня, кабинет, гардеробная и уборная. Располагайтесь, вещи сейчас принесут. Ужин будет готов минут через двадцать. Господин Краснов, идемте, я покажу вам ваши покои». «Мама», — испуганно пискнул Кит, — «я не хочу». Идем вместе», — успокаивающе улыбнулась я. «А спать сегодня будешь со мной, договорились?» Я понимала мальчонку. «Только мои покои, как весь наш бывший дом». Ребенку в таких хоромах будет неуютно и страшно, во всяком случае, сейчас». «Если хотите, можем принести кровать к вам в спальню», — предложила Летиция. «Пока не надо», — качнула головой с улыбкой, глядя на Кита. «Да, эту ночь пусть спит со мной, так ему будет безопаснее и комфортней». Покои Кита были не такими огромными, только спальня, гардеробная и уборная — симпатичная, в светлых тонах и с пушистым ковром на полу. Но кит все равно продолжал сжаться ко мне и наотрез отказывался ночевать один. «Располагайтесь. Если вы не желаете спускаться вниз, то я подомужен в ваши покои». «Да, так будет лучше», — кивнула я, незаметно выдохнув. «Мне нужна передышка. Все слишком круто меняется в моей жизни. Вообще, с того момента, как мы нашли Кристофера, все очень изменилось». И дело даже не в обстановке вокруг, а во мне самой, я словно стала слабее. Практически не дрогнув, сожгла тело бывшего мужа. Вернулась в старый дом, распланировала дальнейшую жизнь, а сейчас стою и, словно заяц, трясусь от любого шороха. Пора брать себя в руки. Ничего ведь не изменилось, правда? А свобода и безопасность мне только кажутся. «Кит, беги мыть руки и отпусти щенка». Пусть бегает, осматривается. Сейчас поужинаем, и надо сводить кузю на улицу. А потом поинтересовался сын, наблюдая за щенком. Потом мыться и спать, улыбнулась я. Детям больше всего нужна определенность, и кит — не исключение. Так они чувствуют себя спокойнее, а их нервная система не расшатывается. Минут через двадцать Летиция принесла ужин. Кит во все глаза смотрел на поднос, заставленный не только овощами и мясом, но и фруктами, сладостями, ягодами. Он ни разу не видел настолько богатого ассортимента. Но, несмотря на разнообразие вкусностей, Кит не потянулся к еде, а в первую очередь посмотрел на меня. «Сначала основное», — улыбнулась я, пододвигая к мальчишке тарелку с мясным рагу. «Надо съесть хотя бы половину порции». Кузю тоже не обделили. Поставили две глубокие тарелки. Одну с чистой водой, вторую со свежим мелко порубленным мясом. Щенок даже зарычал от удовольствия, чуть ли не полностью забравшись в миску. «Кузя, ты ведешь себя, как бездомный щенок», — закатился хохотом Кит. «Он ни разу не пробовал такое мясо», — пожала я плечами. «Ему вкусно. Смотри, с какой жадностью он ест. Словно боится, что сей час отберут и больше не дадут». «А потом у Кузи может заболеть живот». «И я боюсь», — внезапно сказал ребенок, глядя на сладости. «Но ты же не глупый щенок», — улыбнулась я. «Кушай спокойно. Сладкое никуда не денется. И не торопись, а то с животом мучиться будешь». Поужинав, мы выпили чаю с вкусностями и отправились выгуливать щенка. Летиция предлагала забрать собаку и поручить кому-то другому выгул. «Но я прекрасно помню условия Кристофера». «Щенок — ответственность кита». Так что, прицепив поводок к ошейнику, мы прогулялись возле дома, стараясь не соваться в темные места. «Мама, а мы надолго здесь?» — заинтересовался кит. «Не знаю», — вздохнув, отозвалась. «Я хочу попробовать продать травы и купить хотя бы комнатку, и надо бы на работу устроиться. Травница я неплохая, но работать одной будет сложно». «Почему?» По-умному это называется высокая конкуренция. А если по-простому, меня никто не знает, так что постоянных покупателей я буду набирать очень долго. В любом случае, нам надо дождаться его светлость, иначе будет некрасиво, если мы вот так уедем из его дома и даже не поблагодарим за помощь. «Мама, я не знаю, как отношусь к его светлости», — поморщился ребенок. «Иногда он добрый, но чаще всего очень злой, но не так, как папа. Герцог строгий, малыш. Он не злой и не добрый, обычный человек. Он нам помогал и требовал, чтобы мы слушались его. И заметь, пока он ни разу нам не соврал и, впрочем, не обидел». «Тебя обидел?» — нахмурился кит. «Ругал тебя?» — «Ругал», — кивнула я. «Но было за что?» «Я ему лгала, и тебе лгу. И лучше бы мне рассказать тебе всю правду, но я пока не могу». «А папа был плохой?» «Да, он был плохим человеком», — усмехнулась я, не пытаясь как-то обелить образ отца в глазах мальчонки. Он обижал самых близких людей, которые его любили. «А его светлость меня не будет обижать, если вы поженитесь?» Чуть подумав, спросил Кит. «Что?» — я опешила. «О чем ты говоришь? Мы с его светлостью просто будем работать вместе какое-то время. У герцога есть невеста, милый, да и не женится герцоги на деревенских женщинах с детьми». «Я просто знаю», — пожал плечами Кит. «Знаю, что вы поженитесь, но не могу узнать, будут ли меня обижать». «Подожди, малыш». Я остановилась и развернула Кита за плечи. Присев перед мальчиком, внимательно посмотрела в глаза. «Что значит «знаешь»?» Мальчишка беззаботно пожал плечами, глядя мне в глаза. «Просто знаю». «Что бы ни случилось, я никому не позволю тебя обижать», — медленно проговорила я. «Никому, слышишь? Ни герцогу, ни даже самому королю». «Хорошо?» — кивнул кит и широко зевнул. «Так все. Спать. Забирай щенка и идём. Завтра рано вставать». Когда водные процедуры были позади, а Кит мирно посапывал, прижавшись ко мне. Я лежала с открытыми глазами и думала: неужели Кит выдумывает, принимает желаемое за действительное? То, как мы живем сейчас, могло здорово подкупить мальчишку: теплый большой дом, вкусная еда и доброжелательные люди. Все это хорошо, но все это закончится. Кристофер вернется, мы решим, что делать с обучением Кита. Я найду себе жилье и все. У Кристофера невеста, подходящая ему. Скоро будет свадьба, и каждый начнет жить своей жизнью. Да, мы с герцогом неплохо сдружились, и да, я была бы не прочь ответить на ухаживания, если они последуют, но я даже в сохранение дружбы не верю. Не будет дружить герцог с нищей деревенщиной. Даже несмотря на то, что я из другого мира и там, дома, была вполне себе средним классом. Так что надо будет как-то убедить мальчонку, что его фантазии не имеют никакого отношения к реальной жизни. А вот о замужестве мне все же придется подумать. Киту нужен отец, иначе он так и будет сватать меня ко всем мужчинам, которые попадаются в наше поле зрения. Выбрать мужчину поспокойнее, выйти замуж и жить тихонько своей семьей, вспоминая герцога как короткое приключение. Непонятно только, почему так грустно от этих мыслей и в носу щиплет.